32. -ое. На этот раз за рулем Джером, а Ходжес на заднем сиденье. Мерседес Оливии Трелло не разгоняется медленно, но как только 12-цилиндровый двигатель набирает обороты, несется ракетой. А поскольку на карте жизнь матери и сестры, Джером мчится, как ветер, скачет с полосы на полосу, не обращая внимания на возмущенные гудки других водителей. По прикидкам Ходжеса, дорога к ЦКИ займет у них двадцать минут, если, конечно, парень ни в кого не врежется. — Позвоните в службу безопасности! — просит его Холли с переднего пассажирского сиденья. — Позвоните! Позвоните! Позвоните! Доставая из кармана Нокио, он советует Джером уехать по окружной дороге. — Обойдусь без поучения заднего сиденья! — фыркает Джером. — Просто позвоните! И побыстрее! Но когда Ходжес пытается открыть контакты... грёбаная nokia пикает и умирает. Когда он в последний раз заряжал аккумулятор? Ходжес не помнит. Как не помнит и телефон службы безопасности. Ему следовало записать номер в блокнот, а не полагаться на мобильник. «Чертов научно-технический прогресс», — думает он. Но кто виноват на самом деле? «Холли, набери 555-12-00 и передай мне телефон. Мой умер». Это номер полицейского управления. Он вновь сможет узнать номер у Марла. «Хорошо. Только какой здесь телефонный код? Мой мобильник?» Она замолкает, потому что Джером объезжает автофургон и едва не натыкается на внедорожник. Мигает фарами и кричит «Прочь с дороги!» Внедорожник уходит в сторону, а Мерседес в притирку проскакивает мимо. «С кодом Цинценати!» — заканчивает Холли. Голос у нее ровный и предельно спокойный. Ходжес диктует код, думая о том, что и ему не помешало бы пара таблеток, на которых она сидит. Холли набирает номер и передает ему мобильник. «Управление полиции. С кем вас соединить?» «Мне нужно поговорить с Марл Эверетт из архива. Очень срочно». «Сожалею, сэр, но я видела, как миссис Эверетт ушла полчаса тому назад». «Подскажите, пожалуйста, номер ее мобильника». «Сэр, я не имею права сообщать такие сведения». «У него нет желания тратить время на разговор, который наверняка не принесет результата». И он обрывает связь в тот самый момент, когда Джером выезжает на окружную дорогу со скоростью 60 миль в час. — В чем задержка? Билл, почему вы не можете? — Заткнись и веди машину, Джером, — вмешивается Холли. — Мистер Ходжес делает все, что может. Ходжес отдает себе отчет в том, что Холли не хочет, чтобы он до кого-нибудь дозвонился. Потому что нейтрализовать Брейди должны они и только они. В голову приходит дикая идея. Холли использует некое шестое чувство, чтобы гарантировать, что никому не удастся вмешаться в эту разборку. И, возможно, так и будет. Учитывая скорость, с которой мчится Джером, они прибудут к ЦКИ, прежде чем он, Ходжес, сумеет связаться с кем-то из представителей власти. Разумом он понимает, что это наилучший вариант. С кем бы ни удалось связаться, Ходжес, у службы безопасности ЦКИ руководит Ларри Уиндом, а Ходжес ему не доверяет. Отморозок сначала пускал в ход кулаки, а потом разбирался, что к чему, и Ходжес сомневается, что он изменил своим привычкам. Тем не менее, он должен попытаться. Ходжес возвращает мобильник Холли и говорит, «Другого способа нет. Позвони в справочную и... Сначала позвони моей сестре!» вмешивается Джером и диктует номер. колли набирает номер Барбары, Ее большой палец летает так быстро, что взгляду за ним не угнаться. Слушает. «Голосовая почта!» С губ Джерома срывается проклятие. Он увеличивает скорость. Ходжесу остается только надеяться, что на плече Джерома сидит ангел. «Барпара!» — орет Холли. «Никакого бормотания!» «И те, кто с тобой! Ноги в руки и бежать! Немедленно! В темпе! Пронто!» Она дает отбой и спрашивает. «Что теперь? Справочное, вы сказали?» «Да». — Узнай номер службы безопасности ЦКИ и передай телефон мне. — Джером, нам нужен съезд 4А. — К ЦКИ ведет 3Б. Это к центральному входу. Мы подъедем сзади. — Билл, если с моей мамой и сестрой что-то случится... — Не случится. Сворачивай на 4А. Общение Холли со справочной явно затянулось. — Холли, в чем задержка? — Прямого номера службы безопасности нет. Она набирает новый номер и передает ему мобильник. — Надо звонить по номеру ЦКИ. Ходжес с такой силой прижимает айфон Холли к уху, что становится больно. Гудок, гудок, опять гудок. Они проезжают съезды 2А и 2Б. ЦКИ уже виден. Сверкает, как музыкальный автомат. Стоянка забита автомобилями. Звонок наконец-то проходит, но прежде чем Ходжес успевает произнести хоть слово, начинает говорить женским голосом «робот». Медленно и отчетливо произносит каждое слово, будто общается с человеком, для которого английский не родной язык, и знает он его не слишком хорошо. Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в Центр культуры и искусств Среднего Запада, где мы прилагаем все силы, чтобы сделать жизнь лучше и обратить мечты в явь. Ходжес слушает, прижав мобильник Холли к уху, пот течет по его щекам и шее. на часах шесть минут восьмого ублюд не сделает этого пока не начнется шоу говорит он себе молится об этом а концерты всегда начинаются позже помните сладко поет женщина робот мы зависим от вашей поддержки и сейчас можно приобрести годовые абонементы на концерты симфонического оркестра и спектакли драматической труппы вы не только сэкономите пятьдесят — Что происходит? — кричит Джером, когда они проезжают съезды 3А и 3Б. На следующем щите надпись «Съезд 4А», «Бульвар Спайсера», «Полмили». Джером бросает Холли свой мобильник, и Холли пытается дозвониться сначала Тане, потом Барбаре, но безрезультатно. — Я слушаю грёбаный записанный текст, — отвечает Ходжес. Вновь потирает ложбинку под левой ключицей. Но еще боль похожа на зубную. — После съезда налево... потом направо на первом или втором перекрестке, у Макдональдса». Хотя Мерседес разогнался до восьмидесяти миль в час, двигатель сонно урчит. «Если мы услышим взрыв, я просто сойду с ума», — бесстрастно сообщает Джером. «Веди машину», — отвечает Холли, зажав в зубах нераскуренную сигарету. «Если никуда не врежешься, все будет хорошо». Она вновь звонит Тане. «Мы его возьмем, мы его возьмем, возьмем, возьмем!» Джером бросает на нее взгляд. «Холли, ты чокнутая». «Веди машину!» — повторяет она. «Вы также можете использовать вашу карточку, чтобы получить десятипроцентную скидку в ресторанах и торговых сетях», сообщает Ходжесу робот с женским голосом. Потом, гораздо позже, чем следовало, переходит к делу. «Сейчас на ваш звонок ответить никто не может. Если вы знаете добавочный номер...» нужного вам сотрудника, наберите его. Если нет, слушайте внимательно, потому что наши телефоны изменились. Чтобы позвонить Авери Джонсу в драматическую труппу, наберите 10. Чтобы позвонить Билинди Дин в кассу, наберите 11. Чтобы позвонить в городской симфонический оркестр — Господи, — думает Ходжес, — это же грёбаный каталог сирс об алфавитном порядке. Мерседес приседает, когда Джером сворачивает на съезд 4А и мчит по закругляющемуся пандусу. На выезде горит красный. — Коли, что скажешь? Они смотрят вправо-влево, мобильник прижат к уху. — Если поторопишься, все будет хорошо. Если хочешь, чтобы нас всех убило, жди. Джером нажимает педаль газа. «Мерседес Оливия» пересекает четыре полосы движения, кренится влево, переваливается через бетонный разделитель. Водители возмущенно гудят. Ходжес замечает автофургон, который взбирается на тротуар, чтобы избежать столкновения. «Чтобы позвонить в отдел оформления сцены, наберите...» — Ходжес бьет кулаком в крышу «Мерседеса». «Куда подевались все грёбаные люди?» Золотистые арки Макдональдса уже совсем рядом, когда робот информирует Ходжеса, что он должен набрать 3-2, чтобы дозвониться до службы безопасности ЦКИ. Он набирает, раздается четыре гудка, потом трубку снимают. Услышанное заставляет его задаться вопросом, а не сходит ли он с ума. «Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в Центр культуры и искусств Среднего Запада». вежливо благодарит его робот женским голосом, где мы прилагаем все силы, чтобы сделать жизнь лучше и обратить мечты в явь. 33. «Почему не начинается шоу, миссис Робинсон?» спрашивает Дайана Скотт. «Уже десять минут восьмого!» Таня думает о не рассказать ли им о концерте Стиви Уандера, на котором она побывала, когда училась в старших классах. Он начался не в восемь вечера, как полагалось, а в половине десятого, но воздерживается. Это контрпродуктивно. Хильда, хмурясь, вглядывается в мобильник. «Так и не могу дозвониться, Гейл!» — жалуется она. эта дурацкая сесть-пе...» В этот самый момент начинает гаснуть свет. Конечно же, раздаются дикие вопли и аплодисменты. «Господи, мама, я так волнуюсь!» — шепчет Барбара, и Таня растроганно замечает, как глаза дочери наливаются слезами. На сцене появляется парень в футболке «Хорошие парни с бам-сто». В луче прожектора выходит на середину. — Всем привет! — кричит он. — Как настроение? Новые вопли заверяют его, что настроение у переполненной аудитории отличное. Таня видит, что два ряда колясочников тоже аплодируют. За исключением лысого мужчины. Он просто сидит. Возможно, не хочет выронить рамку с фотографией, думает Таня. — Вы готовы к встрече с неким Ибойдом, Стивом и Питом? — спрашивает диджей-ведущий. Радостные крики подтверждают, что давно готовы. — Вы готовы к встрече с неким Кэмом Ноллсом? Девчонки, большинство застыло бы столбом в присутствии их кумира — Визжат, как резаные. Они готовы, будьте уверены. Боже, как они готовы. Увидев его, они могут и умереть. Через несколько минут вы увидите декорации, от которых глаза у вас вылезут на лоб. А пока, дамы и господа, и особенно вы, девчонки, забудьте про декорации ради «здесь и сейчас». Все зрители вскакивают, а сцена погружается в кромешную тьму. В этот момент Таня понимает, зачем девочкам телефоны. В ее время поднимали спички и зажигалки кибик. Эти детки поднимают мобильники, и маленькие экраны наполняют зал бледно-лунным сиянием. «Откуда они об этом знают?» — гадает Таня. «Кто им сказал?» «Если на то пошло, кто говорил нам?» Она не помнит. Сцена озаряется ярко-красным. В этот момент звонок наконец-то пробивается, несмотря на перегрузку сети, и мобильник в руке Барбары Робинсон начинает вибрировать. Она не обращает внимания. Меньше всего на свете ей хочется отвечать на звонок в такой момент, первый в ее юной жизни. Да она и не услышит того, кто звонит, вероятнее всего брат, даже если ответит. Шум в минго оглушающий, и барб это нравится. Ее рука с вибрирующим телефоном описывает над головой медленные дуги. Все делают то же самое, даже ее мама. Ведущий вокалист здесь и сейчас, в супе русских джинсах, Таня Робинсон таких никогда не видела, широкими шагами выходит на сцену. Кэм Ноулс вскидывает голову с гривой светлых волос... и запевает «Я излечу тебя от одиночества». Большинство зрителей еще какое-то время остается на ногах с поднятыми над головой мобильниками. Концерт начался.